«Давай-ка, поищи сначала конверт», — предложила Яночка, «или хотя бы кусок конверта, если он был разорван». Конверт удалось отыскать без особого труда, ведь Павлик его только что бросил в кучу обработанной макулатуры, и он лежал на самом верху. Обстоятельная Яночка сначала приложила марку к оставшейся на конверте дырке, чтобы убедиться, что это тот самый Потом повернула конверт обратной стороной и с большим удовлетворением обнаружила то, о чем смутно догадывалась. «Так я и думала!» — радостно выкрикнула девочка. «Гляди!» — и она сунула конверт брату под нос. Брат внимательно оглядел со всех сторон сохранившуюся четвертушку конверта и удивленно присмиснул. «Надо же!» — письмо оставалось в заклеенном конверте. Его не вскрывали. «Вот именно!» — подтвердила сестра. — И выходит, второй человек его не прочел. — Получается, что не прочел. Тогда я и вовсе ничего не понимаю. Кто рвет непрочитанные письма? Яночка вдруг почувствовала, как горячая волна залила все ее существо, как бывало всегда при встрече с чудесным, таинственным. Кто знает, не стоят ли они с братом на пороге какой-то прекрасной неведомой тайны. Адресат не прочел письма, не знает, что оно шло к нему, а отправитель не знает о том, что адресат его письма не получил. И сокровища, которые один человек поручал другому разыскать и достать, могут спокойно до сих пор пребывать на месте, дожидаясь своего часа. К тому же и место какое-то необыкновенное. Девочка постаралась взять себя в руки — Сейчас, как никогда, ей потребуется хладнокровие и рассудительность. «Во-первых, — сказала она, — давай попытаемся отыскать другие части этого письма». Не исключено, что получатель все-таки вскрыл письмо, не стал раскрывать заклеенный конверт, а элементарно разрезал ножницами бок. Вспомни, дедушка всегда так делает. Отрезает ножничками бок с той стороны, где нет марки. А во-вторых, нет». Давай сначала выясним, что с этим, во-первых. И дети принялись за тяжкий труд. Предстояло переворошить целую гору уже обработанной макулатуры. Но чего не сделаешь, если перед тобой в туманной дали забрежила тайна. Через час усиленных поисков им удалось разыскать оторванный уголок конверта, в котором сохранился кусок письма. Та же бумага. Тот же мелкий, но четкий почерк. На сохранившемся клочке было написано. «Езжаем рано. Больше по этому адресу не пи. Очень надеюсь, что это письмо до... до востребования. Уже сейчас». Уголок конверта был тоже заклеен, нигде не разрезан. Брат с сестрой разложили на полу отдельно кусочки письма и куски конверта и попытались по-научному подойти к решению проблемы. Естественно, тон то задавала скрупулезная Яночка. Итак, по порядку», — распоряжалась она. «Во-первых, это письмо странное. Если оно было сложено, то где вторая половина?» «Не было никакой второй половины», — уверенно ответил Павлик. «Я сам доставал письмо. Оно было написано на половинке обычного листа. Так что его не надо было складывать». «Ладно», — согласилась сестра. «Во-вторых, вот у нас кусок с маркой и противоположный угол. Есть два угла, и оба они свидетельствуют о том, что письма не разрезали. А раз не разрезали и не распечатывали, значит, не вскрывали, значит, и не читали. И из этого вытекает в третьих», — подхватил Павлик. «Значит, второй человек о сокровищах ничего не узнал». «Ведь вот на этом клочке ясно написано, больше по этому адресу не пи». «Не пиши? Что же еще? Наверное, конспирация? Но ведь этот первый человек предлагал писать до востребования. Может, они договорились и переписывались не до востребования?» Возразила Яночка. «Как они могли догадаться? Ведь второй человек письма не прочел и до востребования ничего не знал».